Глава двенадцатая. Совесть. Печаль и радость неразлучны. Они всегда приходят вместе, и когда одна остается с тобой наедине, помни, вторая ждет тебя в постели. Самое страшное чудовище внутри нас – женщина. А наши женские привычки, потребности, хитрости, как и бесстыжие поступки – наша неотъемлемая природа. Мы слабее физически, а потому хитрее, изворотливее умом. Но и понятие чести у нас не так обострено, как у мужского пола. Это в среднем, в норме, а в частности может быть все что угодно. Пароль от своего ноутбука он сказал мне сам, на всякий случай перед операцией. В общем, хоть я и не признаюсь себе даже в мыслях, в истинных намерениях, Глаза проворно ищут папки вполне определенного содержания. И их, конечно, много. Очень много. Почти везде она позирует, как модель. Их совместных снимков, эдакой романтики для двоих и для тысяч ее поклонников в Инстаграм нет вовсе. Я рассматриваю ее образы довольно долго. Мазохизм. Оказывается, тоже неотъемлемая часть женской натуры. Однако очень скоро обнаруживаю, что в отличие от всех остальных, в ее папке не вносились изменения больше года. Он не прикасался к ним. А вот заглядывал ли в тайне от всего мира, собственной гордости, будучи наедине с самим собой, навсегда останется загадкой. Она сказала тогда, он разбился из-за нее. Или для нее. Я искала в сети информацию об аварии еще в Калифорнии и ничего не нашла. Теперь мне известно его полное имя. Леонардо Фоссенхален и марка машины, однако все равно ничего не удается найти. Потом я думаю, если он так сильно повредился, машина такая крутая, как его Астон Мартин, должна была быть разбита в дребезги. Не мог он купить себе новую машину, не будучи в состоянии водить. Звоню Марлис. Она долго тянет с ответом. Он не на своей машине был. А на чьей? Неважно. А марка какая? Зачем тебе это? Еще информацию в сети об аварии. Зачем? Просто хочу знать, как все произошло. Может, это поможет найти причину его боли. Сегодня операция. И Ей совершенно не обязательно знать, что она уже состоялась. Марли смеется, потом говорит: Я пришлю тебе ссылку. Присылает почти через час. Ссылка ведет в YouTube. Я запускаю ролик и. Практически сразу выключаю его. Видеть это невыносимо. Это выше моих сил. Включаю снова. Смотрю секунд пять и выключаю, чтобы прорыдаться и смотреть дальше. Видео снимает Марлис. За кадром ее голоса, а в кадре иногда Карла, Келли, Розмари, Джейсон и Сарина. Примерно пять минут ролика занимает кусок где Лео впервые приходит в себя и пытается открыть глаза. «Лео, мы здесь! Мы все здесь! Ты слышишь нас?» Говорит Марлис. Его лицо так сильно отекло и местами посинело, что если бы Марлис не называла его по имени, я вряд ли бы вообще поняла, что это он. Даже зная его и случайно наткнувшись на это видео, я узнала бы, может быть, его друзей, Если бы досмотрела этот ролик до конца, но не его самого. У него во рту трубка. Над ней маска из десяток прикрепленных к шее и груди трубочек. Его голову и шею удерживает металлическая конструкция, вроде воротника. А к щекам ремешком привязаны силиконовые круги. За всем этим очень сложно разглядеть его лицо. Но самое душераздирающее – то, как он пытается открыть глаза и сфокусироваться. И не может. Чья-то рука в голубой медицинской перчатке аккуратно гладит его по волосам. Эй, Лео, все твои друзья пришли к тебе. Они все здесь? Наконец ему удается разомкнуть веки и пару секунд удерживать их приоткрытыми. Его мутные зрачки так беспомощно вглядываются в пространство, что при каждой его попытке что-то увидеть где-то в районе потолка я всхлипываю и нажимаю на паузу. Это человек, который жив примерно на 5%. И то только благодаря аппаратам. В прямом смысле, вдыхающим в него жизнь. Он снова открывает глаза и закрывает их. Мы любим тебя. Мы любим тебя. Мы любим тебя. Хором слышны голоса. Он совсем зарос. А вот этот отдельный голос из всех я узнаю. Это Карла. Да, у Лео щетина которая через парочку дней могла бы назваться «Бородой». А потом на экране появляется надпись. «Лео пришел в себя впервые за пять дней». Это канал Келли. Всего им загружено 22 видео, два из них о Лео в отделении интенсивной терапии. Одно во время восстановления. Лео мог лишиться ноги. Ее повреждения были слишком серьезными, но все обошлось. Одну мышцу удалили, если я верно поняла, и если Келли ничего не перепутал, составляя хронику этапов восстановления друга. В кадре видно только, что всю его голень поместили в конструкцию со спицами. Есть также фото шрама после операции. Я видел этот шрам. Сейчас он выглядит тонкой белой полосой с внутренней стороны его бедра, которую и не заметишь, если не приглядываться. Позже есть кадры Лео в пластиковом корсете. Кто-то перемещает его из кровати в коляску при помощи специальной конструкции вроде гамака и от боли Лео жмурится и выгибает назад шею. Все остальные видео сделаны Келли до аварии. На них в основном серфинг, и Лео иногда попадает в кадр. Есть один ролик, где они просто едут по автобану, Келли за рулем, Лео рядом. Задаю. Авария, парень, GMC, Лос-Анджелес. И двадцать первым результатом получаю то, что искала. Пожилая семейная пара на Корвете 1962 года намеревалась выехать на автобан, но машина заглохла в самом неудачном месте, на рампе. Чтобы никто не врезался, женщина 70 лет вышла на проезжую полосу и стала махать шарфом, приближающимся машинам. Когда Лео заметил ее, безопасно затормозить было уже невозможно. На рампе все выезжающие на автобан машины всегда набирают скорость, а не сбрасывают ее. Он выкрутил руль, чтобы не сбить женщину, и врезался в борт рампы, сконструированный так, чтобы переворачивать машины на крышу. И если бы Лео только перевернулся, его повреждения были бы минимальны. Но он потерял сознание и не успел вылезти. В машину врезалась другая. И никто, никто не надеялся, что парень внутри выживет. А он выжил. «Я возвращаюсь через 20 часов. В семь утра следующего дня». Лео перевели в комнату с меньшим количеством медицинских экранов. В горизонтально вытянутое во всю стену окно виднеется залитые ржавым утренним солнцем небоскребы центра Ванкувера. Солнце зимой в наших краях – немыслимая редкость. Лео повернут на бок. Кто-то уложил его так, свернув одеяло в жгут и положив согнутую ногу поверх него. Подушку ему также приподняли по бокам, чтобы голова находилась в выемке, поэтому его лицо буквально наполовину в ней спрятано. Он до сих пор голый, и кто-то укрыл его тонкой простыней. Прежде чем я успела уйти и сохранить хотя бы часть своей психики, он успел сказать еще кое-что. Хотела напомнить, как я жалок, чтобы не вздумал вернуться. И я не вернусь. Не бойся. Эта ночь прошла в агонии сомнений, слезах, конечно, и тысячи обещаний себе. Были еще очень сложные, многофакторные, средневзвешенные решения. Одно из них, самое важное, это то, что я все-таки здесь. Лео дрожит от холода. У него синие губы и красные глаза. И очень пронзительные, острые. От вчерашней туманности сознания не осталось и следа. Сейчас оно чистое, как слеза. Доктор сказал, через сутки тебе нужно вставать. Попробовать ходить. Он молчит. Вставай. Не могу. Его едва слышно. Пока не могу. Попробую чуть позже. Я заглядываю назад. Здесь ему тоже подложили валик, чтобы не завалился на спину. Мне интересно посмотреть на место операции. Отодвигаю просто, не едва ли не вскрикиваю. Белая наклейка, которая держит разрез, тянется по всему позвоночнику. Они вскрыли его полностью, что ли? Он дышит очень тяжело и еще хуже выглядит. Будто три года работал без сна и сейчас вот просто упал без сил. Лел, ты спал ночью?» «Нет». «Почему?» Он молчит. «И в этот момент меня буквально пронзает догадка». Она же ошпаривает мою совесть так, что меня бросает в жары и начинает потряхивать. Лео, не знаю даже, как спросить его. Ты на кнопку нажимал? Какую? Шепотом уточняет. С обезболивающим? Я вчера перед уходом тебе говорила. Ты не помнишь? Черт, я сволочь. И кому я сейчас вру? Себе или ему? Лео... Я не помню, прости. Наверное, ты говорила, да, но я ничего не помню. Ты не пользовался кнопкой? Нет. Он смотрит в мои глаза с такой болью, что уже не важно, душевная она или физическая. Нажми ее сейчас, Лео. С усилием удается проскрипеть. Мне стыдно так, как никогда еще не было. Как он вытерпел, господи, как он вытерпел. Мне жарко и холодно одновременно. Я оттру глаза, хотя проблем с ними нет. Мне просто нужно обрести почву под ногами. Вернее, позволить себе стоять на ней прямо. Я ничего не сказала ему про кнопку. Просто вылетела из его бокса, как пробка из бутылки. Разве он когда-нибудь что-нибудь мне обещал? Клялся в любви? Разве я не знала о его чувствах? Знала ведь. Иллюзии. Когда очень сильно чего-то хочется... Они могут приобретать материальные контуры. Лео проваливается в сон буквально через 15 минут. Я мчусь в ближайший Волмарт, покупаю ему два одеяла из микрофибры, укрывая его, поливаю слезами. Так сильно я перед ним виновата. Он не просил обезболивающие, поскольку был уверен, что о нем позаботились. И он терпел, потому что привык терпеть. Но он не терял сознания. И на его висках не было соленых дорожек. Означает ли это, что у него не было его боли, только операционная? С трудом но он ее вынес. Тогда какой же посиле могла быть его боль? Вечером я снова еду в Walmart и привожу тяжелое ватное одеяло. Укутываю его полностью, и пока делаю это, он не просыпается. Я не нахожу себе места. Иду к медсестре и спрашиваю, кормили ли его в последние сутки. Мне отвечают, что в его файле отмечен родственник, с которым врач обсудил все организационные детали операции. Это правда. Я должна была дать Лео коктейль из молока, орехов и ягод, как только он выйдет из наркоза. Такой коктейль вчера у меня был, но... Проснувшись, Лео снова нажимает на кнопку и тихо спрашивает. «У тебя есть что-нибудь съедобное?» Я молча вручаю ему коктейль, а он даже не интересуется, что это. Тихо пьет. Мне становится еще горше. Выпив часть, он засыпается стаканом в руке. Вынимая его, я плачу так сильно, что из-за слез не вижу, где его пальцы, и нечаянно касаюсь их. Это прикосновение мой ожог. Ни в этот день, ни в ближайший я совсем не смогу смотреть в зеркало, поэтому буду приходить к Лео без косметики. А он несколько раз повторит, как хорошо я выгляжу. Я не поверю, конечно. По плану его должны были отправить домой на третий день, но в разговоре с врачом через три дня лихорадки, когда Лео уже должен был не только стоять, но и ходить, звучит число семь. Каждый дополнительный день в больнице – это незапланированные в нашем бюджете расходы. Лео, невзирая на высокую температуру, встает. Его ноги дрожат в каком-то таком конвульсивном спазме, что мне становится страшно, и я необдуманно машинально закрываю лицо ладонями. Это так и должно быть, это контрактура, спазм мышц. Это лечится физическими нагрузками и вытягиванием. Говорит мне так ласково, что я убираю руки. Он улыбается во весь рот и сообщает мне главное и самое радостное известие за все последние годы. «Боли нет, Лео, той боли больше нет». Его радость выходит из него тихим смехом. Он расправляет плечи и смотрит в окно взглядом, в котором умещается вся решимость мира. И если вы видели когда-нибудь вдохновленного человека, то сейчас умножьте его на бесконечность. Таким взглядом, как у Лео в эту минуту, можно забивать сваи и строить мосты.